Вера, всю дорогу я чувствую себя неуютно. И не потому, что окружающая меня действительность выглядит мутной и нечеткой, а из-за парня, сидящего рядом и периодически бросающего на меня задумчивые взгляды. До моего дома остается проехать перекресток, когда Артем Чернышов прерывает наше затянувшееся молчание. Вера, ты мне очень нравишься, не буду скрывать. Я поворачиваю голову к парню и... По очертаниям понимаю, что он смотрит на меня. Хорошо, что я не могу увидеть выражение его лица, иначе бы покраснела пуще прежнего. Его признание выбивает из колеи и разносит по винам панику. Да, я осезаю панику. Услышав эти заветные слова еще несколько месяцев назад, уверенно чувствовала бы себя на седьмом небе от счастья. А сейчас это небо соединяется с землей. Порождая неожиданную тревогу. «Но...» «Подожди», – настойчиво просит Чернышов, прерывая на полусловие. «Я знаю, что у тебя есть парень». Вздрагиваю, когда понимаю, о каком парне Артем говорит. «Только правда в том, что нет у меня этого самого парня». «Но послушай, почему его сейчас нет рядом?» «Почему ты остаешься одна тогда, когда тебе нужна помощь?» Его слова болезненно жалят, как дикие разгневанные осы. Я хочу спрятаться от них, но они просачиваются сквозь одежду и кожу, достигая цели, кусают. Он не всегда будет рядом, а я буду. Артем, я. Если ты хочешь сказать про ваши чувства, то я в них не верю, прости. Вы изначально не выглядели влюбленной парой, а вот твои теплые взгляды, Вера, я всегда на себе ощущал. «Я ведь прав, я не мог ошибиться». «О, Господи, я и не подозревала, что настолько очевидно и читаемо». Артём ждёт от меня ответа. Чувствую, насколько напряжённым стал воздух в салоне. От моего нервного дыхания, от его испытывающего ожидания. Что я ему скажу, что он прав? Во всём прав, кроме одного. Сейчас мои чувства искренние и глубокие, Только, увы, не к нему. Приехали. Выдыхаю, когда вижу размытый контур детской горки, расположенной напротив моего подъезда. Артём помогает мне выбраться из машины, аккуратно придерживая за локоть. Передаёт рюкзак. Я не прошу его провожать, а он не спешит уезжать. Моросящий ледяной дождь оседает на щеках и кусает соленые от высохших слёз щёки. После салонного тепла сырой воздух пробирает до костей и запускает армию неприятных мурашек по телу. «Чёрный, а ты что здесь забыл?» Голос Егора вспышкой взрывает мои перепонки. «Егор, здесь, а как же...» «Здорово, бес!» Фальшиво приветливо здоровается Артем. Как звучат его искренние слова, я знаю. А сейчас в его голосе сплошная фикция. «Ничего не забыл, Веру привез. «Мало того, что я практически слепая, так кажется, еще и немая, потому что стою и молчу, развесив уши». «Эм, «Егор, привет». «Мямлю будто, оправдываюсь». «Не понимаю, но чувствую, что должна объясниться». Я разбила очки, Артем предложил меня подвести. «Очень благородно с твоей стороны, Артем, подвез. Грубо чеканит Бестужев. Мне не видно его лица, но остальные холодные интонации голоса подсказывают, что ничего хорошего я в нем не увижу. Не надо пальцы гнуть, без. Просто я оказался рядом, когда Вере потребовалась помощь. О боже, они что, оба сошли с ума? Вера, Артем трогает меня за плечо. Подумай о том, что я тебе сказал. Я слышу его удаляющиеся шаги, а еще хруст зубов Егора Бестужева. И моего колотящегося сердца. Чувствую, как долго парень разглядывает меня, потому что щеки пылают. Острые капли дождя больше не остужают, становясь раскаленными от соприкосновения с моей разгреченной кожей. Но почему так? Почему считаю себя виноватой? Почему чувствую, что делаю ему больно? Больше всего на свете я не хочу причинить этому парню страдания. «Ощущаю себя так, будто намеренно его предаю». «Как же трудно вздохнуть и сказать хоть что-то, а он... почему молчит он?» «Пошли». Егор разворачивается и направляется к подъезду, а я только сейчас замечаю в его руках полные пакеты. На мгновение мое наивное сердечко дергается и загорается надеждой на то, что я все себе надумала и безжалостно накрутила». Перепрыгивая ступени, Егор взлетает на мой этаж, а я плетусь сзади, придерживаясь за перила, зная каждую ступеньку своего подъезда и прикусываю губы. Так почему он молчит, почему? Это молчание такое страшное, как конец света. Открываю дверь и хочу пропустить парня в квартиру. Но Егор велит проходить мне, и я повинуюсь. Входит следом, опускает тяжелые сумки на пол. И я не успеваю ничего сказать, когда Бестужев разворачивается и захлопывает за собой дверь, уходя. Мой рюкзак падает так же, как и мое сердце. Горячие дорожки слез стекают по щекам, а я сижу в прихожей на полу, склонившись над пакетами, полными конфет, орехов, пирожных и фруктов. Мое маленькое сердечко живет спасительной надеждой и неистово ждет завтрашний день, пятницу, когда я смогу непременно объясниться с парнем и признаться ему в том, чему сама сопротивлялась и целенаправленно не верила. Вот только оно еще не знает, что в пятницу после обеда моего папу экстренно увезут с работы на скорой в больницу с острыми болями, что с Ромкой и мамой мы помчимся в приемное отделение, что будем сидеть там до позднего вечера. А после узнаем, как успешно прооперируют папу и удалят мучающий его целых полгода аппендицит. И только после того, как оказавшись дома, сидя за столом с кружкой крепкого горячего чая, я посмотрю на кухонные электронные часы и пойму, что сегодня пятница, а игра закончилась несколько часов назад» уже под одеялом, листая новостную ленту армейского клуба, я буду глотать соленые слезы, Потому что, узнаю, эту игру команда ЦСКА сокрушительно проиграет. А лучшего бомбардира команды Егора Бестужева удалят с поля за семь минут до окончания матча за грубое неспортивное поведение. И нет таких слов, чтобы выразить боль». И нет таких оправданий, чтобы заглушить чувство разъедающего предательства. Глубоко за полночь я напишу скупое «Прости».